Антофоры. Антофора водятся во всей Европе, в Северной Африке, а также во многих странах Южной Америки и Азии. По внешнему виду они сильно напоминают шмелей. Самцы отличаются от самок тем, что у них нет щеточек на задних ногах. Но и помимо того, различия это довольно значительно. Антофоры устраивают свои гнезда в земле, где вырывают длинные галереи, в щелях стен, в трещинах древесных стволов и тому подобном. Такие помещения они разделяют перегородками на несколько ячеек. Ранней весной антофоры вместе с домашними пчелами оживленно летают по цветам, собирая мед и цветочную пыль. В каждой ячейке откладывается только одно яичко с соответствующим запасом корма. В большинстве случаев самки устраивают свое потомство в том самом помещении, где они родились и сами. Известно много видов антофор. Из них упомянем мохнатую антофору, антофора хисрута, обросшую густыми волосами, короткую антофору, антофора ретуса, и по величине и по наружности совершенно сходную с предыдущей, обросшую черными волосами, Они устраивают свои гнезда в отверстиях туфа. Примечание. Туф – горная порода, которая отличается пористостью. Конец примечания. А также и во всяких щелочках. Стенную антофору – антофора париетина, живущую преимущественно в старых глиняных стенах, где она устраивает из своего гнезда крытый ход – в виде трубочки, загнутой вниз. Длинноусые пчелы, макроцера, имеют очень длинные сяжки, откуда и произошло их название. Обыкновенная длинноусая пчела, эусера лонгикорнис, появляется в начале мая. Самка меньше самца и имеет коленчатые сяжки, а брюшко овальной формы. Они устраивают себе гнезда в земле в виде длинных галерей, которые поперечными перегородками разделяются на несколько ячеек. В каждой ячейке кладется только по одному яйцу. Древогнезды, ксилокопа, отличаются крупными размерами и по наружности сходны со шмелями, только превосходят их величиной. Брюшко у них почти плоская. Сверху голая, задние голени обросли густыми волосами. Губные щупальца состоят из одного членика. Самцы меньше самок и не так обросли волосами. Древогнезды селятся на дереве, где устраивают свои ячейки. Области обитания их охватывают жаркие страны Африки, Америки и Азии. Фиолетовый древогнезд – ксилокопа виораке один из самых крупных видов весь черный, самки древогнездов вылетают очень ранней весной и порхают по всем цветущим растениям, в особенности же любят бобовые. У некоторых из них замечается развитие двух поколений в течение лета. Интересно наблюдать самку во время ее забот о потомстве. С громким жужжанием, сильно озабоченная, летает она около дощатых стен, свай, на срубленном лесу, где есть пни и гнилые бревна. Выбрав себе подходящее дерево, у которого уже отстала кора, она с усердием начинает грызть подгнившую древесину, сначала в перпендикулярном направлении к оси ствола, а когда все тело ее скроется, то поворачивает под прямым углом вниз и продолжает грызть без устали до тех пор, пока образуется галерея около 30 сантиметров глубиной». Получающиеся при этом щепочки она время от времени выбрасывает. Во время работы мать иногда отрывается лишь на несколько минут, чтобы поспешно подкрепить себя пищей. Когда галерея готова, мать начинает разделять ее поперечными перегородками на ячейки. Устроив самую нижнюю, она накладывает туда меда, смешанного с цветочной пылью, и откладывает одно яйцо. Затем устраивает перегородку, причем материалом ей служат разжеванные щепочки, смешанные с клейкой слюной. Эта перегородка является дном для следующей ячейки, с которой мать поступает точно так же, затем переходит к третьей, четвертой и так далее до конца. Покончив складкой яиц, мать до такой степени истощается, что умирает. Через несколько дней из яиц развиваются личинки, которые приблизительно через три недели вырастают настолько, что заполняют собой уже всю ячейку. Тогда личинка окутывается тонкой паутиной и превращается в куколку. Так как личинка самой нижней ячейки отложена прежде других, то она и развивается ранее всех. Но как же ей выйти из галереи, которая занята целым рядом других ячеек? Заботливая мать и здесь все предусмотрела, так как на самом низу галерея оказывается несколько изогнутой к поверхности дерева, так что молодой личинке не составляет большого труда прогрызть тонкую стенку, отделяющую ее от наружного света. Бедренные пчелы. Мерлегиде. Названы так потому, что для собирания пыльцы у них приспособлен вертлук и бедро задних ног. Из них махноножка шерстистая, досипода хертипес, водится во всей Европе. Это насекомое очень красиво, обросшее ярко-желтыми волосами, а на брюшке черными, длиной 11-13 мм. Впрочем, самец несколько меньше и не так красив появляясь в начале июля, самки тотчас же приступают к устройству гнезда, для чего вырывают в песке глубокую норку в 40-60 см глубиной. Норка эта коленчатая, и в самом конце имеет боковой ход, на конце которого и помещается расширенное гнездо. От этой центральной камеры в разные стороны расходятся около шести небольших ячеек, в каждую из которых самка кладет по яйцу и снабжает будущую личинку запасом меда и цветочной пыли. После этого каждая камера наглухо закрывается. Зимой развившаяся личинка поедает весь корм, затем превращается в куколку и в этом состоянии зимует, а летом появляется в виде взрослого насекомого. Андрены. Андрена. Представляют собой самый обыкновенный вид дикой пчелы. Очень ранней весной они начинают порхать с цветка на цветок, посещают как травы, так и цветущие деревья. Для своего потомства они вырывают в песке норки в 13-30 см длиной. На конце норки находится небольшое расширение и устраивается несколько отдельных камер для помещения яичек. Как только корм заготовлен и яички отложены, Андрена выходит из гнезда и тщательно заделывает вход в него. Делается это из предосторожности против многочисленных паразитов, которые угрожают личинкам Андрены. Однако редко удается ей уберечься от этих врагов, несмотря на всю свою бдительность. Больше всего наносит им вреда пчельник, стилопс и личинки майской букашки, мелоэ. Андрен насчитывают 188 видов. Да, кроме того, очень многие живут еще в других странах света. Упомянем Андрену Шенка. Андрена Шенки, живущую в Германии. Серую Андрену Андрена Цинерария. Желтую Андрену Андрена Фульвикрус. Стенная пчела. Каликодома Мурария. По внешности сходно со шмелем. Самка почти вся черная, и только крылья посветлее. Самец рыжий. Язычок очень длинный, щупальца состоят из двух члеников. Перезимовав в своем убежище, самка вылетает приблизительно в мае, спаривается и тотчас же приступает к устройству гнезда. При этом она выказывает большие способности – так как умеет лепить из песчинок, склеенных слюной, большие гнезда на отвесных каменных стенах. Общий вид ее постройки отчасти напоминает ласточкино гнездо, но гораздо меньших размеров. Постройка ее так крепка, что ее можно отделить только каким-либо инструментом, и то не без труда. Покончив с постройкой гнезда, Самка начинает заготовлять для своего будущего потомства пищу, состоящую из медовой кашицы, но должна это делать очень осторожно и поспешно, так как за ней наблюдает множество врагов, которые желают воспользоваться ее трудами для своего собственного потомства. Поэтому пчела лишь только наготовит пищу в одну ячейку, поспешно кладет туда гнездо и тотчас же залепляет отверстие тем же самым материалом, из которого построено все гнездо. Одна за другой таким образом наполняются около десяти ячеек, а к концу июля пчела обыкновенно настолько уже истощается, что умирает. Замечено, что пчелы эти селятся иногда обществами, то есть подле одной самки, занятой устройством гнезда, помещается другая для той же цели – третья, четвертая, иногда больше десятка. Но здесь нет и помина об общественной жизни, так как все эти пчелы находятся между собой в лютой вражде и нередко вступают между собой в драку. Бывает также, что лишь только хозяйка отлучится, другая пчела завладевает ее ячейкой и продолжает постройку для себя. Вылупившаяся личинка растет очень скоро, окутывается шелковистой оболочкой и превращается в куколку, а затем и во взрослое насекомое. Как много паразитов, угрожающих этим пчелам, видно из того, что однажды из одной куколки пчелы вылезли 18 взрослых насекомых вида Monodontomerus halicodome, шерстогнездые пчелы Антидиум. Названы так потому, что устилают внутри гнезда мягкими растительными волокнами. Родственные им осмии, осмия, строят свои гнезда в щелках стен, на гнилых деревьях, на сваях, а также и в гнездах других пчелообразных. Ячейки их имеют вид наперстка и строятся из песка или земли, а некоторые гнездятся в пустых раковинах улиток. Упомянем красивую или рогатую осмию, осмия руфа, бикорнис. Грудь и голова ее обросли черными волосами, брюшка, красноватая с золотистым отливом. У самки над ртом торчат два отростка в виде рогов они устраивают гнезда в земляных норках, а также и во всяких щелках, например, за дощатой облицовкой домов. Листорезные пчелы, мегахиле, имеют плоское брюшко и острое жало. У самцов сяжки сплющены, а брюшка загнута вниз. Живут они в трещинах стволов, в щелях стен или в земляных норках, где изготовляют себе ячейки в виде наперстка, причем материалом для них служат кусочки листьев различных растений. Обыкновенная каменщица, Мегахеле сентункуларис, с бурой или желтоватой спиной, часто обросшая серыми волосами, живет почти во всей Европе, но встречается в Канаде и около Гудзонова залива. Появившись в конце мая или в июне, они устраивают гнезда в гнилых древесных стволах или же в земле. Впрочем, каменщицы редко затрудняют себя постройкой собственного гнезда, а в большинстве случаев приспособляют для этого какое-либо другое помещение, как, например, галереи, выгрызенные древоточцами в стволе или мышиные норки. Брэм рассказывает что однажды каменщица устроила себе гнездо в катушке, которая долгое время стояла на окне. Но главная ее работа заключается во внутренней отделке помещения, материалом для чего служат кружочки, выгрызенные из листьев. Добыв такой кусочек, пчела свертывает его в трубочку и летит к своему гнезду, где искусно всовывает его в отверстие, так что листочек в силу собственной упругости развертывается и плотно прилегает внутри к стенкам. Выложив галерею одним слоем, каменщица закладывает второй ряд листочков, а в нем еще третий, и только тогда наполняет полученную ячейку медом и туда же кладет яичко, а сверху закрывает также листочком. Точно таким же образом устраиваются и другие ячейки. Развившиеся в нем личинки, когда достигнут известного возраста, облекаются тонкой паутинкой и в таком виде зимуют, а весной вылетают в виде взрослого насекомого. Весьма многие из пчелообразных не заботятся сами об устройстве гнезда и о доставлении пищи своему потомству, а пользуются для этого чужими трудами так что являются паразитами для других насекомых, которым они наносят существенный вред. Иногда такие паразитные пчелы ограничиваются тем, что только добавляют свое яичко в чужое гнездо, где запасен корм. Но бывает и так, что при этом заботливая мать выбрасывает или уничтожает хозяйское яйцо. Паразитные шмели или шептуны «психирус». По внешности очень сходны с обыкновенными шмелями, и отличить их может только специалист. Различают несколько европейских видов, из которых наиболее обыкновенны каменный шептун «Пситюрис рупестрис», полевой «Пситюрис компестрис», летний пситирис эстивалис» и лесной шептуны «Пситирус сальтуум». Из паразитных шмелей наиболее распространены кочевки номада, длиной от 8,75 до 13 мм, обыкновенно пестро раскрашенные, почти голые, с брюшком овальной формы. Кочевки паразитируют главным образом у андрен, а также у длинноусых пчел и у лесовок. Самки их тщательно отыскивают норки этих насекомых, для чего медленно летают над самой землей и зорко присматриваются. Весьма интересна особенность кочевок. Не имея собственных гнезд для отдыха, они располагаются к ночи в висячем положении, крепко уцепившись своими челюстями за листочек или веточку. Отличительным признаком ос диплоптера являются задние крылья, которые помещаются в складках передних, а если сложены, то не прикрывают брюшка и висят по сторонам. Тело у них обыкновенно желтое, по большей части голое, сяжки коленчатые. Жало имеется только у самок и у рабочих пчел. Взрослые насекомые всегда питаются только соками цветов, но личинок своих кормят животной пищей. Паразитные осы. Массарида которых насчитывают около 30 видов, почти все живут в жарких странах. Бумажные осы, веспиде, живут обществами, и у них встречаются те же самые три рода особей, как и у пчел. Они устраивают очень искусно свои гнезда. Бумажная оса черного цвета, на брюшке разрисованная желтыми полосками, самка больше самца и неуклюжие его – Обыкновенная стенная оса, Одинерус parietum», по внешности сходна с другими осами. Она появляется в мае месяце и вскоре принимается за постройку гнезда, которая возводит из глины, размягченной слюной или водой. Но таким образом устраивается лишь вход, а дальше вырывается галерея сантиметров в десять. Когда постройка окончена, оса начинает заготовлять пищу для своего будущего потомства и без устали летает в поисках личинок-листогрызов, различных бабочек и других насекомых. Она мастерски схватывает такую добычу прямо за голову, садится на нее верхом и на своих мощных крыльях с легкостью доставляет добычу к своему гнезду. Натаскав достаточно таких личинок, Оса откладывает яичко и плотно закупоривает отверстие глиной. Вслед за тем она приступает к постройке другой норки и устраивает таким образом второе, третье яйцо и так далее, пока наконец до такой степени истощится, что умирает. Что касается личинки, то тотчас же по выходе из яйца она принимается поедать запасенный для нее корм одну за другой съедает она всех имеющихся в запасе личинок и наевшись досыта окутывается тонкой паутиной которая образует кокон в этом виде она зимует а с наступлением весны без труда проделывает себе ход наружу и продолжает жизнь своих родителей настоящие бумажные осы веспиде устраивают свои гнезда с изумительной ловкостью они отличаются также особенной свирепостью и воинственностью. Материалом для постройки их гнезд являются пережеванные особенным образом растительные вещества, так что получается род папки или картона. На Венской выставке в 1873 году один немецкий фабрикант повесил над произведениями своей фабрики «Осиное гнездо», Вероятно, он хотел таким образом обратить внимание посетителей на то, что фабриканты давно должны были бы научиться делать бумагу из растительных веществ, если бы взяли пример с трудолюбивых ос. Бумажные осы живут небольшими обществами. У них есть развившиеся самки и недоразвившиеся, рабочие осы, которые именно и занимаются возведением построек. Гнезда состоят из сот, но не двойных, а расположенных только в один ряд и притом отверстиями вниз. Способы прикрепления гнезда и его расположения очень разнообразны. Иногда соты прикрепляются к нижней стороне листа, иногда располагаются на ветках или прикрепляются к стволу. В простейшем случае гнездо располагается в виде розетки и состоит из одного или нескольких рядов шестигранных ячеек. Но в большинстве случаев весь сот окружается еще особой оболочкой, а сбоку оставляется лишь один леток. У Каенской черной осы гнездо достигает иногда длину нескольких футов. Наружная форма осиного гнезда в большинстве случаев яйцевидная или шаровидная. Иногда же ячейки располагаются как бы отдельно и соединены между собой лишь столбиками, В Европе живет несколько видов рода веспа. Все они черные или желтые, сильно суживающимся на конце брюшком. Сяжки у самцов на конце загнуты. Большинство ос живет в жарких странах. В Китае, в Ост-Индии, на Зонском архипелаге. Шершневая оса или шершень. Веспа крабро. Превосходит всех других ос величиной. Окраска ее в большинстве случаев красная. Живет она по всей Европе и на севере распространена до самой окраины. После зимовки самка начинает постройку гнезда, для чего выбирает обыкновенно деревья, где есть дупла или трещины. Материалом для постройки служит разжеванная кора различных деревьев, преимущественно молодых ясеней, и потому, где водятся шершни, часто находят эти деревца, совершенно обнаженные от коры. Самый прием постройки довольно интересен. Наживав коры, шершень прилетает к месту постройки, захватывает материал передними челюстями, плотно прижимая его к груди, и начинает тщательно прилаживать к месту, откусывая по маленькому кусочку и приклеивая. Настроив ячеек сколько нужно, шершень откладывает яички по одному в каждую ячейку. Уже через пять дней вылупляется из яичка личинка, которая начинает пожирать запасенный матерью корм. Он состоит из разжеванных трупов различных насекомых, преимущественно пчел. Но эта пища отчасти сдабривается медом. Отправляясь на добычу для поимки жертвы, нужной для личинки, шершень описывает большие круги могучими крыльями и, заметив жертву, как сокол бросается сверху, схватывает насекомое за голову, бросается вместе с ним на землю и здесь прежде всего откусывает у него крылья и ноги, затем садится где-нибудь по соседству на веточке и начинает пережевывать, а затем несет и кормит прямо изо рта своих личинок. Дней через 9 личинка сильно вырастает, настолько, что заполняет собой всю ячейку и даже выпячивается из нее. Тогда она ткет себе покрышечку из паутинной ткани и успокаивается в виде куколки. Еще через две недели появляется уже молодой шершень, так что все превращение продолжается 4 недели. Выйдя из ячейки, молодой шершень тотчас же принимается за работу и начинает вычищать ячейку, из которой только что вышел, и приготовлять ее для принятия нового яичка. Гнездо, шершня, все растет, в зависимости от того, хорошая ли погода и много ли попадается добычи. Встречаются гнезда, содержащие пять сотов. Осенью самцы и рабочие шершни погибают, и остается только несколько оплодотворенных самок, которые отыскивают себе на зиму какое-нибудь скрытное убежище, и там остаются до следующей весны. Рыжая оса – веспа руфа, еще более яркого цвета и совершенно рыжая. Она живет маленькими обществами, встречается в Средней Европе и в Северной Америке. Средняя оса, веспа медиа, наоборот, встречается многочисленными семействами и селится во всех запущенных местах, например, на заброшенных чердаках. Так в Баварии, по рассказу Морина, на одном чердаке, где были четырехсот-летние совершенно почерневшие балки, эти осы развелись в большом количестве и совершенно обгрызли балки из стропила. Наконец, их беспокойная возня и жужжание так надоели обитателям этого дома, что хозяйский сын надел на себя маску, какие употребляют пчеловоды для вырезывания меда, и отправился на чердак с тем, чтобы истребить этих докучных насекомых. Действительно, он между ними произвел огромное опустошение – но далеко не уничтожил, так как через несколько дней разрушенные гнезда отчасти были приведены в порядок, отчасти осы понастроили новых. Лесная оса устраивает свои гнезда на деревьях и на кустарниках среди густой листвы. Ячейки их построены из такой же бумажной массы, какую мы видели у бумажных пчел. Наружный вид их построек такой же, как у шершня, но иногда они достигают значительной величины. Эти осы отличаются более всех других своей свирепостью и дерзостью. Очень часто приходится обращаться в бегство перед этими маленькими докучливыми насекомыми. Рассказывают, что однажды осы захватили в свое безраздельное владение целый луг. Целое большое стадо коров послось на лугу, где было много кротовых куч. На одной из них сидела собака. Вдруг пастух видит то она с ужасным боем вскочила, начала кататься по земле, а затем опрометью бросилась в протекавшую вблизи речку. Удивленный пастух подошел к ней и позвал к себе верного пса, но увидел, что тот весь облеплен впившимися в него осами. От холодной воды они присмирели и были неподвижны. Занятый сниманием этих насекомых пастух и не заметил, как сам нечаянно наступил на такую же кучу, и на него бросились целым роем разъяренные осы, жалили его в лицо и в руки, залезая под платье, так что в конце концов и пастух счел за лучшее броситься в реку. В то время как он там сидел, в стаде заметно было страшное смятение, так как коровы также наступали на осиные гнезда, и те нападали на них целыми роями и нещадно жалили их, С ревом коровы носились по лугу и бросались в воду. Только с большим трудом удалось успокоить испуганное стадо, причем их отогнали на другое место. В течение нескольких дней безуспешно пытались истребить этих ос на лугу, но под конец забросили его, и таким образом осы процарствовали на нем до самой осени. Осы нередко залетают в город, где держатся обыкновенно около мясных лавок и кондитерских, где пользуются кусочками мяса и сладостями, а также и многочисленными мухами, которые прилетают на эту приманку. Лишь только молодая оса появится на свет, как тотчас же начинает помогать в работах другим осам, в постройке гнезда и в добывании корма для личинок. В течение лета появляются только рабочие осы, А к осени развиваются самцы и самки, которые заботятся о продолжении рода. Тогда можно наблюдать интересное зрелище, как рабочие осы безжалостно выбрасывают и уничтожают еще не развившиеся личинки, о которых так недавно заботились.